Сама простота этих парадоксов делает их неопровержимыми. Какая бы игра слов и логическая акробатика в ход не пускались, «понять» — значит прежде всего прибегнуть к единому мирилу. Глубинное желание разума, даже при самых изощренных его операциях, смыкается с бессознательным чувством человека перед Вселенной, потребностью сделать ее близкой себе жаждой ясности. «Понять мир» — Означает для человека свести его к человеческому, отметить свои печати. Вселенная кошки — это не вселенная муравья. Трюизм, всякая мысль антропоморфна, не имеет никакого другого смысла. И точно так же разум, стремящийся постичь действительность, способен испытать удовлетворение только тогда, когда он сведет ее к собственным понятиям. Если бы человек узнал, что Вселенная тоже может любить и страдать, он бы почувствовал себя примиренным судьбой. Если бы мысль открыла в меняющемся зеркале явлений вечные связи, которые способны свести эти явления и одновременно самих себя к единому принципу, тогда можно было бы говорить о ее счастье, сравнительно с которым миф о райском блаженстве выглядит всего лишь смехотворной подделкой. Тоска по единству, жажда абсолюта выражают сущностное движение человеческой драмы. Однако, несомненное существование этой тоски отнюдь не подразумевает, что ее надо немедленно утолить. Ведь в том случае, если мы, перенесясь через пропасть между желаемым и достигнутым, признаем вместе с парменидом действительный бытие единого, каким оно ни было, Мы впадем в вызывающую улыбку противоречия разума, который утверждает полнейшее единство сущего, но уже этим самым утверждением доказывает собственное отличие от сущего и множественность мира, которую претендовал устранить. И этого другого порочного круга достаточно, чтобы заглушить наши надежды. Все это опять-таки очевидности. И снова повторю, что сами по себе они не представляют интереса. И интересны те следствия, которые можно из них извлечь. Мне известна еще одна очевидность. Она гласит, что человек смертен. Однако можно перечесть по пальцам тех, кто извлек отсюда все следствия, вплоть до самых крайних. В этом эссе следует принимать за постоянную точку отсчета